Перестирав одну за другой шесть тряпок, которыми натирал пол, я повесил их сушиться во дворе и отправился на кухню, где вскипятил в кастрюле воды и сварил спагетти. В спагетти я добавил тресковую икру и побольше масла, а сверху полил белым вином и соевым соусом. С таким великолепным настроением, как в этот день, я не обедал уже очень давно. Все время, пока я ел, в роще неподалеку изо всех сил щебетали дразды. Разделавшись со спагетти, Я вымыл посуду и продолжил уборку. Почистил ванну и умывальник, выдраил унитаз, освежил полировку у мебели в каждой комнате. Благодаря крысе, следившему за чистотой постоянно, особых усилий полировка не требовала. Брызнул жидкостью из флакона, растер и готово. Закончив с мебелью, я вытянул из дома во двор длиннющий резиновый шланг и смыл вековую пыль с оконных стекол и ставней. Все здание тут же засияло как новенькое. Я вернулся в дом, протер изнутри стекла, и на этом уборка закончилась. Оставшиеся пару часов до вечера я провалялся на диване, слушая пластинки. Наступил вечер. И я решил сходить в комнату крысы за новой книгой. Уже перед тем, как подняться наверх, я вдруг заметил, что большое трюмов в коридоре у самой лестницы осталось возмутительно грязным. Я сходил со жидкостью для чистки стекол, набрызгал ее на зеркало и протер тряпкой. Но странное дело. Сколько я ни старался, грязь не оттиралась хоть тресни. Почему педантичные крысы периодически мыл, чистил, драил в комнате все, кроме этого зеркала, показалось мне непостижимой загадкой. Я налил в ведро теплой воды, жесткой нейлоновой щеткой буквально содрапал смолянистую копоть со скользкой поверхности и напоследок отполировал стекло Вода в ведре стала чернее сажи. Одетый в деревянную раму с тончайшей резьбой, это зеркало смотрелось не просто старинным, но антикварным и весьма дорогим. После того, как я его выдраил, на нем не осталось ни пятнышка. Огромное без единого изъяна или царапинки стекло отражало меня всего с макушки до пальцев ног. Стоя перед зеркалом, я какое-то время разглядывал свое отражение. Ничего особенно странного я не заметил. В зеркале я смотрелся точь в точь как в жизни: унылое выражение на совершенно не запоминающейся физиономии. Ну, разве что отражалось оно чуть отчетливее, чем нужно. Все в зеркале было совершенно обычным. Кроме, пожалуй, одной детали, отражение почему-то не выглядело отражением, как если бы это не я разглядывал себя в зеркале, а наоборот, тот, кто был по ту сторону, разглядывал меня как свое отражение. Я поднес правую руку к лицу и протёр подбородок ладонью. Тот, кто был по ту сторону зеркала, в точности повторил за мной этот жест. Или, может быть, это я повторил за ним его жест? Я уже не был уверен в том, что тер подбородок по собственной воле. Изо всех сил сосредоточившись на понятии свобода воли, я ущипнул себя за ухо большим и указательным пальцами левой руки. Тот, кто был в зеркале, одновременно проделал то же самое. Причем было очень похоже, что он так же крепко задумался о свободе собственной воли. Я окончательно запутался, плюнул и отступил от зеркала. тот, кто был в зеркале, отступил в обратную сторону. На двадцатые сутки снег пошел в третий раз. Я проснулся, а он уже падал, настолько беззвучно, что становилось не по себе. Снежинки не были ни твердыми, ни вяло размокшими. Неторопливо кружась, снег тихонько опускался с неба на землю и таял, не успевая слежаться. При одном только виде этого снега тяжелели веки и глаза закрывали сами собой. Я притащил из кладовки старую облупленную гитару, с трудом настроил ее и попытался вспомнить то, что играл когда-то давным-давно, слушая Бенни Гудмана. Я ковырялся в аккордах песенки Airmail Special, пока не подошло время обеда. Тогда я отправился на кухню, наделал из уже почерствевшего хлеба бутерброда с толстыми ломтиками ветчины и съел, запивая пивом из банки. Я потерзал гитару еще с полчаса и пришел человек Овца. Снегопад за окном продолжался все такой же беззвучный и медленный, как и раньше. Если мы не вовремя, то зайдем в другой раз, проговорил он нерешительно в открытую дверь. Нет, нет, совсем наоборот. Я тут как раз с тоски помираю, поспешно выпалил я, опуская гитара на пол. Как и в прошлый раз, человек Овца снял ботинки снаружи, постучал их один на другой, стряхивая засохшую грязь, и только потом зашел и затворил за собою дверь. Припорошенный снегом его овечий наряд смотрелся особенно натурально. Протрусив к креслу напротив меня он сел, положил руки на подлокотники и несколько раз поерзал всем телом, устраиваясь поудобнее. Этот снег тоже растает, да? спросил я. Ага, этот тоже. Бывает два разных снега: тот, который тает, и тот, который не тает. Этот как раз тот, который тает. Понятно, сказал я. А который не тает, тот будет еще через неделю. Пиво будешь? Спасибо. Если можно, лучше все таки бренди. Сходив на кухню, я достал для него бренди, для себя пиво, разложил на тарелке бутерброды с сыром, принес все в гостиную и поставил на стол. Что ли на гитаре играл? С явным любопытством спросил человек овца. Мы вот тоже музыку любим. Играть, правда, совсем не умеем. Да я тоже не умею. Уж лет десять, наверное, гитару в руки не брал. Ну все равно, сыграл бы что-нибудь, как умеешь. Чтобы не обижать человека овцу я сыграл ему первый куплет Airmail Special, но уже в припеве заблудился в мудреных синкопах, сбился с ритма, плюнул и отложил инструмент. Эх, здорово. С чувством похвалил человек-овца. Не будь хорошо, когда музыку играешь. Это если хорошо играешь. В этом то и проблема. Чтобы научиться играть хорошо, нужно, чтоб слух был хороший. А с хорошим слухом уши могут завять от своей же игры, пока учишься. "Он, значит, как?" удивился он. Человек овца налил себе бренди, поднес бокал к рту и принялся отхлебывать маленькими глоточками. "Я откупорил пиво и стал пить прямо из банки. Послание твоему передать не смогли", сказал человек овца Я молча кивнул. "И, -и пришли, чтоб тебе об этом сказать". Я поднял глаза к календарю на стене. Дата истечения срока обведена красным фломастером, и до нее оставалось всего три дня. Впрочем, теперь мне было уже все равно. Ситуация несколько изменилась, медленно произнес я. Я теперь очень зол, так сильно, как еще не злился в жизни ни разу. Человек вцепился молчал, застыв с бокалом в руке. Я взял гитару за гриф, размахнулся и, что было силы, шарахнул ею о кирпичный угол камина. Под душераздирающий визг лопающихся струн инструмент разлетелся в дребезги. Человек -овца слетел с кресла, точно ошпаренный, уши его качались, точно лапы сосны на ветру. В конце концов, я тоже могу когда-нибудь разозлиться, «Все так же медленно сказал я, словно бы убеждал себя самого. Я тоже имею право на злость. Все в порядке. Нам очень жалко, что не получилось тебе помочь, пробормотал человек овца Но ты пойми одно. Мы к тебе относимся хорошо. Какое-то время мы с ним сидели молча и смотрели на снег за окном. Мягкие хлопья высыпались из облака как пух из дырявого одеяла. Я отправился на кухню за очередной банкой пива. Проходя по коридору у лестницы, оглянулся на старое зеркало. Как и следовало ожидать, тот, кто был по ту сторону зеркала, тоже решил сходить за очередной банкой пива. Мы посмотрели друг другу в глаза и вздохнули. Обитая в разных мирах, мы думали с ним одинаково, прямо как Г라우чо и Харпа Маркса из утиного супа. Кроме меня самого, в зеркале отражалась ещё гостиная за моей спиной, а может быть, наоборот, гостиная за его спиной отражалась по эту сторону зеркала. Так или иначе, обе комнаты выглядели абсолютно одинаковыми. Диваны, кресла, ковер на полу, часы, стеллажи все до последней мелочи совпадало. И там и здесь одна и та же, не очень изысканная, но уютная гостиная большого дома. И все таки мне показалось, что будто между комнатой там и комнатой здесь была какая-то разница. Или мне только так показалось. Я достал из холодильника запотевшую небесно-лазурного цвета банку Ловенбрау и с пивом в руке поплелся назад. На обратном пути я еще раз посмотрел на гостиную в зеркале, потом на ту гостиную, из которой пришел... Человек-овца все так же сидел в кресле, не двигаясь, и рассеянно наблюдал, как падает снег за окном. Я опять повернулся, чтобы взглянуть на человека-овцу по ту сторону. Однако в зеркале не было никакого человека-овцы. В зеркале я увидал лишь громадную пустую гостиную, посредине которой стояли диван, пара кресел и стол. Там в зеркальном мире Я был бесконечно один. У меня отвратительно засосало под ложечкой. Плохо выглядишь, сказал человек овца. Ничего не ответив, я плюхнулся на диван, молча откупорил банку с пивом и сделал большой глоток. Простудился, сразу видать. Для непривыкшего, конечно, зима здесь слишком холодная. Да и воздух чересчур сырой. Постарайся сегодня пораньше заснуть. Ну уж нет, покачал я головой. Сегодня я вообще спать не лягу. Сегодня я буду сидеть и ждать, пока мой друг не придет». Ты знаешь, что он придет?» Знаю, сказал я. Он придет сегодня в десять вечера. Человек овца, цане говоря ни слова, смотрел на меня. Глаза его в прорезях маски казались абсолютно невыразительными. Сегодня вечером я собираюсь в дорогу. А завтра снимаюсь отсюда. Если встретишь его, так и передай. Хотя, скорее всего, и передавать-то уже не нужно. Человек-овца с понимающим видом кивнул. Нам будет грустно, когда ты уйдешь. — Ну ладно. Наверное, тут и правда ничего не поделаешь. А ничего, если мы бутерброды с собой заберем? — Ради бога. Человек-овца завернул бутерброды в носовой платок, сунул сверток в карман. и натянул перчатки. "Надеюсь, еще увидимся как-нибудь", сказал на прощание человек овца. "Не сомневаюсь", ответил я. человек овца ушел через пастбище на восток, фигурка его очень скоро скрылась за снежной вуалью. И осталась одна тишина. Я налил в бокал человека овцы бренди сантиметра на два и выпил залпом до дна. В горле сделалось горячо. Чуть погодя горячей волной окатил из желудок, еще через полчаса дрожь во всем теле кое-как унялась, только звон часов у камина как будто усилился, еще долго грохотал, не находя выхода в голове. Я принес со второго этажа одеяло и прикорнул на диване. Непонятно, с чего я смертельно устал, точно малый ребенок, что потерялся в лесу и прополутал трое суток по бурелому. Я закрыл глаза и уже в следующую секунду спал как убитый. Мне приснился кошмарный сон. Такой кошмарный неприятный, что даже не вспомнить о чем.